Глава пятнадцатая. Стоило перевести взор на сидящих напротив, как я столкнулась с любопытными взглядами трех юных созданий. В них не читались ни ненависть, ни надменность перед человеком, низшим по происхождению. Они просто изучали меня, как стали бы рассматривать зверька в клетке. Княжеские дети были погодками. Так обмолвилась о них улада. Юноша, младший из всех, казался копией отца. Таким, должно быть, выглядел князь в пору отрочества. Темные волосы, падающие тугими кудрями на плечи, были перехвачены серебряным обручем. Мягкий взгляд голубых глаз делался бархатистым благодаря длинным ресницам и разлету густых бровей. Над верхней губой укладывался легкий пушок. Отец и сын смотрелись так же, как смотрится жеребенок против сильного коня. Когда-нибудь сын станет таким же уверенным в себе правителем. Сегодня хозяин палат тоже красовался надетым, волосы обручем. Только был тот золотым и помассивнее. На широкой груди цепи с оберегами, крупные ухе, На руках кольца с каменьями. Я сразу отметила и дороговизну тканей, и выставленное на показ богатства. «Хорош!» Князь улыбнулся мне, заметив, что я его рассматриваю. Смутившись, что была поймана, я опустила глаза. Троица, напротив, не пропустила наши гляделки. На лице княжеского сына появилась открытая улыбка. А дочери поджали губы. Ревнует. Обе сестры пошли в мать. Грубоватые, точно высеченные из камня лица и фигуры. Нельзя сказать, что совсем некрасивые. Их спасал свет молодости. Но пройдет десяток лет, и от привлекательности не останется и следа. От чего то я была уверена, что они не раз спрашивали у богов, почему те не дали им такой же белой кожи и светлых глаз, как у брата. Чернавки, хоть и разодеты в парчу и бархат. Я вздрогнула, когда по залу пронесся волчивой. вой. Забыла, что с него, означающего поворот солнца к весне, начинается веселый праздник Каледа. Зал толпой ввалились ряженые, стройными голосами затянули хвалебную песню. Сначала чествовали хозяина, потом его государынь, А уж следом не обделил и гостей. Многочисленные слуги наполняли кубки, разносили еду, а изголодавшиеся за неделю воздержания гости ели пили и веселились. Хоть и не надеялась я увидеть родных лиц обозных, все же вглядывалась в скоморохов и балалаечников. Вдруг кого-то из них послал Петр. Знает же, где искать приемную дочь. Но, как бы я ни пыталась угадать знакомые повадки в прячущихся за масками людей, никого не признала. Да и ко мне никто не стремился приблизиться. За окном уже стемнело, а пир все длился и длился. Хмельного пива хватило, чтобы некоторые пустились в пляс. Малые, пришедшие с родителями, стайкой носились из угла в угол. Не удержались и дети князя. Разделились, чтобы сбиться кучками. Парни рядом с парнями, девки с девками. Переглядывались, прыскали в ладошку, толкались и подначивали друг друга. Дочери князя раскраснелись, заневестились. Им хотелось нравиться, и наверняка здесь был тот, кто мечтал одну из них сделать своей. Я и сама помнила себя такой же на праздниках, устраиваемых отцом. Сердцем чувствовала приближение новой, самостоятельной и непременно счастливой жизни. Мимолетные воспоминания неожиданно больно ударили по душе. Я как никогда почувствовала себя одинокой. Вроде и гостей полно, а одна. Кругом одна. «Гадание! Гадание!» Понеслось по залу, и молодежь тут же точно ветром сдула. Похватали свои шубы и шапки и бросились на улицу. За ними потянулись и остальные. Двор ярко освещался разложенным по центру костром. Я не знала, куда себя деть, а потому огляделась, ища Уладу. Надеялась, что служанка проводит меня до моей горницы, но ее нигде не было видно. Уходить одна я побаивалась. Вроде и не смотрела на меня старшая жена князя намеренно отводя взгляд в сторону. Очудилась, что она захочет уязвить и как-нибудь проучить наглую Рома, забравшуюся в дом к ее мужу. Младшую жену вон научила. Та не только не ела, но и не поднимала на Добронегу и общего супруга глаза. Мне ее стало жаль. Если бы знала, в чем ее винят, даже попыталась бы утешить, поддержать добрым словом. Не знаю, были ли у нее на женской половине доверенные люди, которым она могла поплакаться, но сейчас мы обе с ней оказались неприкаянными. Когда я уже решилась встать и уйти, князь отвлекся на разговор с каким-то купцом. В палаты вошел перехожий человек с длинным посохом. На конце посоха при каждом шаге тренькала связка колокольчиков. Сквозь лохмотья просвечивало немытое синюшное тело. Висящие пакли волосы делали и без того неприглядный вид еще более удручающим. Добронего с недовольством посмотрела на перехожего человека, но выгнать не решилась. Не положено в сочельник отказывать от стола случайному путнику. Тот не стал своевольничать. Притулился с краю, там, где гости разошлись. Оставив после себя лишь объедки. Придвинул к себе миску. Стал жадно хлебать. Хотел попить, но рядом не оказалось ни слуги, ни полного кувшина с квасом. Пошарил глазами по столу и вдруг поднял их на меня. Не знаю почему, Но я почувствовала призыв. Неведомая сила подняла меня, заставила взять стоящий рядом кубок и подойти к путнику. Протянула ему и подождала, когда тот напьется. — Я видел брата твоего, — вытерев пенные усы, произнес нищий натреснутым голосом. — В Арпадских горах у ведьмовского источника. Он ждет тебя. Я грустно усмехнулась. — Что-то вы путаете, — мягко сказала я. — Никто не ждет меня в Арпадских горах. Нет у меня брата и никогда не было. А это тогда что? Он порылся в своей изношенной суме и вытащил на свет небольшой тканевый сверток. Раскатав его на столе, показал мне кивком на содержимое. Я отшатнулась, увидев рыжий локон, перевитый шелковой ленточкой. Что это? Придя в себя от волнения, я наклонилась, чтобы рассмотреть. Уж больно волосы были похожи на те, что я так любила навивать на палец. Сжалось болью сердце. — Нет больше моего Игоря. Чей-то чужой локон принес путник. Да и вроде цветом посветлей, чем был у любимого. Брат со своей головы срезал. Сказал, ищи такую же, как я, поцелованную солнцем. Пусть придет. — Как зовут его? — выдохнула я, беря ленточку с пучком волос в руки. — Чего это ты здесь разложился, будто у себя дома? — ответить нищему не дала появившаяся за спиной Добронега. — Поел, попил. — Ступай своей дорогой, иначе сейчас позову людей. — Я не сделал ничего плохого. Человек втянул голову в плечи. — Дай, хозяюшка, еще немного погреться. Перехожий человек суетливо дернулся, понимая, что вперенный в него грозный взор ничего хорошего не сулит. Сгреб свою сумму, да неудачно. Из нее вывалились нитка бус, недорогие серьги, женский головной платок. Я неуклюже присела, чтобы собрать оброненное, и увидела, что незнакомец босс. Это в зимнюю стужу-то, а ножка у него маленькая, будто женская. Давай, — Давай-давай, пошевеливайся, — Добронегу указала пальцем на дверь. — Народ только смущаешь. Я поднялась, опираясь на скамейку. Живот мешал быть более ловкой. Торопливо засунула в нищенскую сумму не только выпавшие вещи, но и каравай со стола. Пошла точно привязанная за перехожим, когда тот заторопился к выходу. Хотелось поточнее расспросить про брата. На улице выпал свежий снег. Во дворе дети катали снежную бабу. У ворот девицы со смехом бросали сапожки, чтобы узнать, с какой стороны придет жених. Знакомые катания. Парни устроили молодецкую свалку, играя немеренной силой. Все, как и положено в святке. «Постойте!» — окликнула я незнакомца у распахнутой настежь двери. «Почему вдруг решили, что я та самая сестра? Вдруг ошиблись, и другой нужно показать весточку?» Я протянула рыжий локон, чтобы вернуть. Но нищий не взял. «Оставь себе». Он сказал, что я сразу узнаю. Я и узнал. Незнакомец перевел с меня глаза на Добронегу, которая из глубины палат зорко следила, чтобы перехожий человек покинул дом. У меня у самой от ее взгляда мороз шел по коже. А ей, скажи, вдруг кивнул нищий на старшую княжескую жену, чтобы поласковее с людьми была, хотя бы перед смертью. «Боги спросят с нее». Меня сильно поразили слова незнакомца. Я застыла, переваривая сказанное. Очнулась, услышав, как под шагами незнакомца скрипит снег. Вспомнила, что на нем нет обуви, и кинулась следом. Тронула за локоть. «Подождите! Возьмите мою обувку! У меня есть другая! А вам надо, иначе замерзнете! Вот вроде и никчемный с виду человек, а язык не поворачивается обращаться на «ты». «Я привыкший!» — нищий покачал головой. «Да помогите же мне! Не видите, живот мешает снять Чуни!» Я подняла юбку, под которой открылись войлочные башмаки. Вопреки желанию князя, я не надела Софьяновые сапожки, рассудив, что их под длинным сарафаном все равно видно не будет. Опершись о плечо нищего, потрясла ногой, заставляя Чуню сползти. Потом потрясла второй. В довершении сняла с себя пуховую шаль, которую накинула больше для того, чтобы живот прикрыть, чем обогреться. «Берите, от души даю!» Попросила, уловив его удивленный взгляд, нацеленный на мой живот. — Не возьмете, так и останусь стоять босиком на морозе. Нищес милости велся. сел на снег и натянул Чуни на себя. Улыбнулся какой-то радостной мальчишеской улыбкой, показывая обутые ноги. — самый раз. Укутавшись в мою шаль, незнакомец поклонился в пояс. — Великая ткачиха не обделит вас милостью. Развернулся и пошел, не оглядываясь. Ноги мерзли, и я быстро поднялась на крыльцо. Встав на деревянный порог, оглянулась. Нищий удалялся, не оставляя на снегу следов. Я моргнула, не веря своим глазам. А он смешался с толпой гуляющих и... исчез. «Что он тебе сказал? Покажи, что у тебя в руке». Так и знала, что Добронега устроит допрос. Не удержится, чтобы не проявить свою власть. Можно было ответить дерзко, что не ее ума дело, о чем мы с нищим говорили, но решила на рожон не лезть. С нее останется в волосы вцепиться. Видно же, что крута нравом. Такую и князь не остановит. Потому я отселила от себя, чтобы меньше вмешивалась. Он мне весточку от родного брата перетол. Я открыла ладонь с рыжей прядью. Добронега посмотрела на нее недоверчиво, скривила брезгливо лицо. «Если вздумаете сговориться против князя и учинить ему беду, я личность тебя, чужие ядки, шкуру спущу». — Не вам меня попрекать хлебом, — не выдержала я. Еще никто меня ядкой не называл. Не с вашего стола им. — Мой сын наследник всему. И из кармана сына каждый грош, что на тебя его отец тратит, убывает. Поэтому все, что здесь происходит, — мое дело. Отдала шальнищему, считай, в мой карман влезла. А раз без спроса отдала, то по всему, выходит, своровала. Я закусила губу, заставляя себя. Промолчать.